Глава 25. Зои. Четыре месяца спустя. Что ж, в итоге судьба распорядилась по-своему. Что бы мы ни решали, но у неё свой личный сценарий, исключительно свои планы на наше с Киллианом жизнь. После неожиданной новости, которая шокировала моё семейство и самих драконов, окончательное решение было вынесено. Я выхожу замуж за Киллиана Ройса. Даже если он вдруг передумает, всё равно за него выйду но дракон не передумал. И тут уже на наш брак были согласны все: родители, бабули, дедули, Оливия. Даже Рональд сдал позиции и заявил, что я теперь окончательно и бесповоротно влип в их общество. А внезапная новость о беременности расставила все точки над и. Единственное, она стояла, чтобы наша свадьба прошла по нашей земной традиции. Драконы не возражали. Все равно самое главное акт единения совершился моя беременность. Киллианста сначала не поверил, как и я, как и остальные. Но анализы сканера не Зинелгуд, особенно когда их делаешь несколько раз подряд. А Рональд Мерзалетти даже предположил, что быть может, я не была невинна, уже была беременна от другого, за что получил мощный удар под дых от Оливии. Чтобы заткнуть все мрты, провели мы анализ ДНК. Киллиан Ройс истинный папочка. А чёрт бы Рональд Ройс дядюшка, моего малыша или малышки Объясню, почему было такое удивление на новости моей беременности. Дело в том, что у драконов не происходит столь быстрого зачатия. Между парой близость должна произойти не раз и не два, а много-много раз. У нас вышло гораздо быстрее, чему Кил, собственно говоря, был очень рад. Даже слезу пустил. Ну уж не знаю, игра это была на публику, но что-то мне кажется, он действительно растроглся. И теперь вот он, день Икс, день моей свадьбы вытался на удивление мерзкий, холодный, пасмурный, снежно-дождливый, да ещё ветреный. Но вопреки непогоде, настроение у меня отличное. Планирование свадьбы взгромоздило на свои плечи мама и Оливия. Она прекрасно знает мои вкусы. Оливия заявила, что ей нужно потренироваться. При этом Рональд всячески уверяет девушку и всех остальных, что не женится на ней и в принципе не женится. Он вечный холостяк, даже начал скрываться от Оливии. Рон теперь считает, что Хельгейс оказал ему медвежью услугу, даже уволил друга и помощника с должности, и теперь Хельгейс друг и помощник Оливии. Рональд в бешенстве. Ещё большую ярость дракон пришёл, когда узнал, что он с Оливией будет парой на нашей свадьбе. Но тут уже деваться некуда, тем более когда тяжёлая артиллерии выступает генерал Хасан ан с супругой. И когда Кассандра Найл шипит за спиной, называя Рона «бесчувственной сволочью. И злее любой черной дыры. Перед тем, как выйти к женихову, я оценивающе осматриваю свадебный торт. Огромный, семь ярусов нежнейшего бисквита и сливочного крема между ними. Это так вкусно. Все коржи хорошо пропитаны ликером, украшены мастикой. Не торт, а произведение искусства, я довольна. Церемония проходит, догадались, в здании корпорации. И в этот день была отменена вся работа приглашённые представители СМИ, все сотрудники корпорации, не только драконы, но и люди, очень много гостей, об этом позаботился Килиан Рональд. От последнего хорошего не жду. Зал для церемонии украсили согласно свадебным традициям по классике. Все в бело тонах, свежих цветах, лепестках роз, шелковых лентах и прочего воздушно-нежного гламура. На мне надето платье жемчужного цвета, прихваченного лентой под грудью на свободного кроя, потому как животик еще небольшой, но его уже видно. В волосах цвета спелой вишни живые цветы и нитки жемчуг. Я сама себе кажусь деталькой от торта. Букет в моих руках составляла мама: белые, нежно-розовые пионы. Хоть это церемония, и вечеринка и фотосессия, громкие поздравления, море вопросов от журналистов ведь такое событие дракона землянка. Это они еще не в курсе, что я уже не совсем человек, да еще и беременная. Эту новость мы как могли скрывали. Но сегодня все узнают, что я больше не человек и жду малыша. Киллиан и все-все драконы ждут последствий этой новости. Взрыв эмоций, шквал вопросов, разделение людей и драконов на два лагеря. Кто-то будет возмущаться, а кто-то порадуется. И следом после этого всплеска Келиан выдаст другую новость которую он согласовывал советом все эти долгих четыре месяца. Все, кто был отправлен в утиль, будут освобождены. Теперь добыча кварца будет оплачиваться. Это колоссально тяжёлые труды, чтобы вынести недружелюбную атмосферу спутника Юпитера Европу. Европа, хоть и относится к планетам земной группы, имеет железное ядро, магнитное поле и атмосферу. На спутнике можно свободно дышать. Состоит из силикатных пород, Ну, толщина ее ледяного покрова достигает 200 километров. Только вдумайтесь в эту цифру. Под этим льдом находится соленый океан глубиной до 150 километров, Да и температура на Европе шикарная, от минус 160 градусов. Двигают породы под океаном, и хоть не сам человек это все делает, а роботы, люди лишь их контролируют, управляют ими. Приятного все равно мало. Так вот, чтобы вынести эту суровую жизнь, Килиан предложил программу, которую начнут реализовывать на добровольной основе. Людям дадут тот самый препарат Театры Гидрыкел, который, гены и сделает людей ближе к драконам. Это будет рождение новой эры, новой эпохи, новой расы. Новая раса. И просто так я это упомянула. Все эти четыре месяца меня, моё тело, моего малыша наблюдают чуть ли не под микроскопом е буквально месяц назад доктора обнаружили кое-что уникальное. Не буду утомлять вас сложными терминами, если в двух словах, то я и Килиан пара истинная. И хотя у драконов знают о подобном явлении, не всегда относились к нему скептически, потому что, если верить последним исследованиям, драконам нужна новая свежая кровь. Я не антрополог, и уж тем более не генетик, но как недавно узнала, у драконов давно наблюдается депопуляция. Истиного партнёра встретить гораздо сложнее, да и не встречают истинных. Женится хоть замуж за тех, кто понравился, но обязательно за своих. Землянки не могут забеременеть от мужчины-дракона, и женщина-дракон не получит малыша от мужчины-человека. Да и у самих драконов с рождением потомства тоже не так гладко, как людям преподносили. Поэтому была создана программа по расселению драконов в другие разумные галактики и планеты что видать толчок развития и эволюции древней расы. И вот теперь, когда известно, что у людей имеются спящие гены, если их пробудить, то можно не только пару встретить, но и ребёночка родить. Ну что ж, мандраж сильный так чуть-чуть, страх, ужас перед новой главой твоей жизни, шутливо интересуется подошедшая Оливия. Наворачиваясь к подруге, улыбаясь, качаю головой. Совершенно спокойно говорю: Знаете, почему я спокойна? Потому что от Киллена я чувствовала любовь, заботу и защиту. Когда он узнал, что у нас будет малыш, дракон кардинально изменился. Теперь это предельно серьезный, собранный ответственный мужчина, который больше не позволяет себе даже взглядом меня расстроить. Он будто резко повзрослел, когда осознал, что больше не один. У него будет семья. И нас нужно берегать, защищать, ценить, крепко любить, но не душить любовью. Да, Киран пока немного перегибает палку, но мы над этим работаем. Умение говорить и слушать друг друга бесценно. Чего не скажешь о паре Оливии и Вирроナルда? Настоящая ядерная смесь. Вот уж у кого точно будет вся жизнь сплошной фейерверк. Кстати, Оливия уже выпросила у Кила волшебный препарат и припрятала его у себя. Заявила, что после нашей свадьбы сделает Рональду сюрприз. Кстати, вы подписали брачный договор, спрашивает она, как бы между прочим. Не. -а. После того, ужасные новости, что я беременна, Килл самолично уничтожил контракт. Как будто у него что-то щелкнуло в голове. Ого, какой хороший мальчик, удивляется она. И что он даже тебе работать разрешит? Я длинно вздыхаю, и кладу ладони на живот. Здесь пока сложно всё. Ну, ясно всё. Тотальный патриархат кревит Оливия. Не успеваем мы поболтать, как организатор свадьбы, миловидная, но строгая женщина, находит нас. Она на грани паники, но облегчённо выдыхает. Потом, с едва сдерживаемым раздражением нём зовёт в главный зал. Всё уже готово, а мы вдруг потеряли невесту шепетана. И вы не отзываетесь ни на Аиди, ни на Смарт. Я уже решила, что вы сбежали. «Фа», — фыркает Аливи. Если потеряет Зои, то Киллиан потеряет всю солнечную систему. Засунет ее так далеко, что никто не найдет. Киллиан меня не потеряет, он меня чувствует, улыбаясь я. "Я нет, я не сбегу от него ни за что, ни теперь". Ариля чмокает меня в щеку и убегает, чтобы занять своё почётное важное место подружки невесты. У входа в зал меня ждет папа. Он красив, статен и взволнован. Выдаёт родную единственную дочь замуж. И хоть мой избранник его не сильно радует, папа все равно рад за меня, в его глазах стоят слезы. "Готова?" спрашивает он меня, когда играют первые аккорды. Киваю, вот теперь ощущаю волнение. И когда перед нами распахивают двери, и мы входим, гости встают, перешёптываются, словно ветер играет в лестве. На меня прицельно смотрят сотни и сотни глаз людей драконов. Я ощущаю, как на меня накатывает ужас и паника. А потом я ловлю его взгляд и все, исчезает весь мир. Все в драконьей елениросе, стоящем в жемчужно-белом смокинге, в алтаря, заставляет на сердце биться чаще, дыхание сбиваться, глаза сиять, а губы улыбаться. Но самое главное его взгляд. Килиан он высокий, властный, обаятельный, источает силу стать по роду. Как же он смотрит на меня? Будто я сама для него целый мир, прекрасный и желанный мир. Я отдаю букет маме и становлюсь перед ним, и моё сердце сейчас остановится от одной только мысли, что скоро мы станем супругами, семьей. Хотя мы уже и так живем, как семья, но финального аккорда все равно не хватало. И вот он. Его полные страсти глаза мерцают, смотрят на меня, дарят свет целой вселенной. Килян берет мои руки в свои, склоняется и целует мои пальцы. Простой жест, но в нем скрыта вся бесконечность его любви. В зале раздается всеобщий вздох. Когда он заглядывает в мои глаза едва "Не плачу. поверьте, гормоны те еще, сурочи". И прежде чем начнется церемония, Килян заговорил. Эти слова были для меня одной, но слышал их вся земля. Знаешь, Зоя, только недавно осознал, что люблю тебя бло так сильно, что мне страшно, я боюсь. С моей глупой исчезает улыбка. Боюсь потерять тебя, разочаровать тебя, обидеть тебя, не оправдать твоих надежд. Я все время волнуюсь, за тебя переживаю. Не поверишь, так выматывает. Но вместе с тем я не могу больше представить жизни без тебя и тех эмоций, что ты даришь. Я хочу тебя всегда, всю, любую. Главное, что это ты. Я снова у Паша. говорит от всего сердца, искренне, немного волнуясь. В скулах выступают чешуйки. Нам многое предстоит испытать, ощутить, узнать, открыть. Это все мы сделаем вместе, с Зои. Он вдруг кивает Ромальту, стоит с каменным выражением лица, но взгляд у него, как и всегда, жесткий, непримиримый, бунтарский. Раонда стает из внутреннего кармана белой и передаёт младшему брату. По залу пробегает шелест голосов и вопросов. Что это? И начинаю волноваться сильнее. Келлен загадочно улыбается, протягивает мне конверт и говорит: "Открой". Замиранием сердца и дрожащими пальцами открываю достаю прямоугольник из плотного листа, читаю вслух: "Путешествие на космическом корабле с открытой датой". Я забываю как дышать, мои глаза наполняются слезами. Когда родится наш малыш, немного подрастёт, мы полетим на мою родину Зои. Ты увидишь мой мир, увидишь звезды и вселенную, как того и хотела. Я не в силах сдержаться и бросаюсь к мужчине на шею, целую его, счастливая от такого сумасшедшего и потрясающего подарка. Может уже начнем церемонию, ворчит Рональд. Я люблю тебя, Килан Ройс, выдыхаю ему в губы. Какая церемония, уже все сказано. Но церемония проходит, и она нужна гостям, драконам, людям. Кольца на пальцах, и нас объявляют мужем и женой. Свершилось. Наши губы сливаются в поцелуи. Килл прижимает меня к своей сильной, крепкой, надежной груди. У Меня от счастья кружится голова, ноги словно теряют опору. Но Я знаю, что Килиан будет держать меня крепко всегда. Верно, вы скажете, что наши чувства странные и слишком стремительные. Поверьте, когда ты не только сознанием, но и душой осознаешь, что это он, все, что было до исчезает. Душа будто узнаёт родную душу. Зоя его глубокий, завораживающий голос заставляет меня трепетать. И мне хочется остановить время. Поднимаю голову, и наши взгляды встречаются. В глазах дракона так много всего: нежность, надежда, счастье, тепло, ласка, благоговение, любовь. Он кладет ладони на мой живот. Кел наполнен любовью до краев, как я. Улыбка трогает мои губы, все так просто. Проще не бывает. Его космический взгляд, и моя душа распахивает объятия. Моя душа хорошо рядом с его душой. Здесь на земле драконы землянка, мы обрели друг друга. Мы обрели нас.